Глава 30. Русская культура во второй половине XIX – начале XX веков Изменения в экономической и политической жизни после падения крепостного права создали новые условия для развития культуры. Капиталистическая модернизация стимулировала научно-технический прогресс, увеличивала потребность в высокообразованных людях – администраторах, юристах, инженерах, профессионально-технически образованных рабочих. Оживление общественно-политической жизни и активизация идейной борьбы оказывали значительное влияние на развитие культуры. Сложился новый социальный слой – российская интеллигенция, для которой стала характерной не только принадлежность к умственному труду, но и особая духовность, озабоченность судьбой страны, стремление служения обществу и на благо народа политики правительства в области культуры прослеживались две линии. Первая была направлена на удовлетворение социокультурных потребностей государства. Около 10% государственного бюджета тратилось на культурные нужды, медицинскую помощь и социальное презрение. Вторая линия была нацелена на формирование общественного сознания в духе обновленной теории официальной народности и предотвращение демократизации образования. Эта линия реализовалась его ограничением, цензурной политикой и усилением влияния церкви на общество. Культура России второй половины XIX – начала XX веков питала художественные традиции, эстетические и моральные идеалы Золотого века предшествующего времени. На рубеже XIX – XX веков в духовной жизни Европы и России появились тенденции, связанные с мироощущением человека XX века. Они требовали нового осмысления социальных и нравственных проблем, личности общества, искусства и жизнь, места художника в обществе и другие. Все это приводило к поиску новых избирательных методов и средств. В России сложился своеобразный историко-художественный период, который его современники назвали Серебряным веком русской культуры. Просвещение и образование В отличие от стран Западной Европы, в России не было закона о всеобщем обязательном начальном образовании. Однако потребности производства требовали профессионально образованных работников. Поэтому правительство пошло на расширение сети школ. Это позволило повысить уровень грамотного населения с 7% в начале 60-х годов XIX века до примерно 30% в начале XX века. Система образования, сложившаяся во второй половине XIX века, в основных чертах сохранилась до 1917 года. Начальное образование давали государственные, земские и церковно-приходские школы. В них в течение двух-трех лет обучали письму, чтению, счету и закону Божьему. Повышению грамотности особенно способствовали земские школы. Несмотря на усилия правительства и синода, поддерживать церковно-приходские школы их значение постепенно снижалось. Система среднего образования включала гимназии и реальные училища. В гимназиях большое внимание уделялось естественным и гуманитарным наукам, изучению иностранных языков. В реальных училищах упор делался на прикладные естественно-технические знания. В 1887 году так называемым циркуляром о кухаркиных детях запрещалось принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей. Без свидетельства об окончании гимназии нельзя было поступить в университет. Это было способом сохранения сословной системы образования и торможения его демократизации. Значительные сдвиги произошли в системе высшего образования. Во второй половине XIX века были созданы университеты в Одессе и Томске. В начале XX века в Саратове быстро росло количество специальных высших учебных заведений. Открылись горный, лесной институты, сельскохозяйственная академия и другие. Кроме государственных, появились частные высшие учебные заведения. Поскольку поступление женщин в университеты затрудняло, то на общественные средства были открыты высшие женские курсы в Петербурге, Москве и других городах. Накануне Первой мировой войны в России было 120 высших учебных заведений, в которых обучалось 130 тысяч студентов. Просветительская деятельность По реформенной России в начале XX века особенно усилилось стремление народа к грамотности, приобщению к научным знаниям, литературе и искусству. В реализации этой потребности большую роль сыграла передовая российская интеллигенция, создававшая различные просветительские организации в президентствах и научных сообществах, а также новые внешкольные формы образования. С 60-х годов XIX -го века большое распространение получили бесплатные воскресные школы для взрослых, в которых давались основы грамотности и элементарные профессионально технические знания. В конце 90-х годов начали возникать рабочие курсы. Программа обучения на них предусматривала начальное, среднее и высшее образование. Для развития культурно-просветительской деятельности были открыты народные дома. Они представляли возможность пользоваться книгами и журналами, в них устраивались публичные лекции и театрально-концертные представления. Демократизации высшего образования способствовали вечерние народные университеты, в которые принимались все желающие, независимо от социального статуса, материального положения и вероисповедания. Наибольшую известность приобрел Московский народный университет имени Шанявского, основанный в 1908 году. Большую роль в популяризации научных знаний и приобщении народа к чтению художественной литературы играла книга печатания. Дешевое издание произведений русских писателей, букварей, детских книг и учебников сделало их доступными для всего народа. Особенно следует отметить деятельность Цитина, выпустившего серию книг «Библиотека для самообразования», и Павленкова, издававшего научно-популярную библиотеку по естествознанию. Во второй половине XIX – начале XX веков значительно увеличилось число общедоступных библиотек и читальных залов. Они организовывались в приземствах учебных заведениях и музеях – в румянцевском, политехническом, историческом. Развитию культуры и приобщению к ней широких слоев населения способствовала деятельность научных, технических, литературных, мемориальных, военных, краеведческих музеев в столицах и провинциях. Особое значение для русской культуры имели Императорский русский музей в Петербурге, собрание русской живописи Третьяковых, ставшее основой Третьяковской галереи и музей изящных искусств в Москве. Наука Во второй половине XIX – начале XX веков углубился процесс дифференциации наук, их разделение на фундаментальные и прикладные – Потребности индустриального развития России и новые попытки философского осмысления соотношения природы и общества накладывали особый отпечаток на состояние естественных и гуманитарных наук. В естественных науках крупнейшее значение имело открытие Менделеевым периодического закона химических элементов. Классическую теорию химического строения органических тел создал Бутлеров. Зелинский заложил основу учения об органическом катализе. Каблуков выполнил основополагающие работы в области электрохимии и физической химии. 60-е и 70-е годы XIX века стали золотым веком в отечественной химии. Фундаментальное и прикладное значение имели исследования математиков Чебышева, Липунова, Ковалевской в области теории чисел, теории вероятностей и ряда разделов математической физики. Выдающиеся открытия были сделаны в физике и механике. Работы Столетова подготовили условия для создания современной электронной техники. Переворот в электрическом освещении произвели открытие Яблочкова, дуговая лампа, Ладыгина, лампа накаливания. Большой золотой медалей на Всемирной выставке в Париже был удостоен Попов за изобретение в 1895 году электрической связи без проводов – Радио. Сенсационное сообщение на Международном конгрессе физиков сделал Лебедев, подтвердивший электромагнитную природу света, измеривший его давление на твердое тело и газы. Отцом русской авиации называют Жуковского основоположника современной гидроаэродинамики. Циолковский своими работами в области ракетодинамики обосновал возможность космических полетов. Энциклопедические труды Вернадского способствовали появлению новых направлений в геохимии, биохимии, радиологии и разработке современных экологических представлений. Крупными успехами было отмечено развитие биологии и медицины. Сечина взложила основы отечественной физиологической школы и сделала ряд открытий в психологии. Нобелевские премии получили Павлов, разработавший учение о высшей нервной деятельности и физиологии пищеварения, а также Мечников, автор фагоцитарной теории иммунитета. Тимирязев основал русскую школу физиологии растений. Русские географы и этнографы предложили исследования малоизвестных регионов Земли – Тяньшане, Тибета, Туркестана, Монголии, Индонезии, Филиппин, Эфиопии и других. Во время путешествий Семенова-Таншанского, Пржуальского, Миклуха-Маклая, Козлова и других были созданы карты этих районов, собраны богатейшие биологические и этнографические коллекции. Океанограф-вице-адмирал Макаров совершил два кругосветных плавания, дал систематическое описание Черного, Мраморного и Северного морей. Он же предложил использовать ледоколы для исследования Северного морского пути. Экспедиции Толя и Колчака начали изучение Арктики, которое продолжил Седов. В 1912-1914 годах он организовал экспедицию к Северному полюсу, провел геодезическую съемку побережья и островов Северного ледовитого океана. На развитие гуманитарных наук особое воздействие оказывали общественные изменения, обострение социальных конфликтов, более глубокое, чем прежде размежевание идейных позиций. Открытия в естественных науках, делимость атома, рентгеновские лучи, радиоактивность изменили прежние представления о материальности мира и в значительной степени повлияли на общественные науки. В философии проявилась потребность нового осмысления природы, общества и их связи с человеком. Усилилась критика эволюционной теории Дарвина, с материалистических позиций объяснявшей биологическое развитие естественным отбором. Многие ученые-материалисты перешли на идеалистические позиции. Значительной части научной и художественной интеллигенции стали присущи религиозно-философские искания. Одновременно большое распространение в России получил марксизм как философская основа познания и преобразования общества. Он привлекал своей кажущейся универсальностью и простотой в объяснении общественно-исторических процессов. Однако политическая практика марксистов, их нацеленность на преобразование общества революционным путем, признание преобладания материальной жизни над духовной, оттолкнули от них часть интеллигенции. Все чаще философы и социологи стали склоняться к идее, что только через нравственное совершенствование, духовное очищение и творческие устремления можно создать справедливое общественное устройство. Во второй половине XIX – начале XX веков, в связи с необходимостью понимания современных процессов и будущего России, чрезвычайно вырос интерес к историческим знаниям. Выдающийся ученый Соловьев, чья деятельность началась еще в первой половине XIX века, написал множество работ по разным историческим проблемам и фундаментальный труд «История России с древнейших времен. В нем он обосновал новую концепцию, объяснявшую отечественную историю природными и этническими особенностями русского народа. Ключевский, создавший оригинальную концепцию русской истории, оказал огромное влияние на развитие отечественной исторической науки. Различные идейные взгляды историков вызвали появление трудов, в которых история России рассматривалась или с либеральных, или с марксистских позиций. Развитие русской экономической мысли отразилось в работах марксистов Ульянов, Ленин, Богданов и их критиков Струвы, Туган-Барановский. Юрист и социолог Ковалевский основал в Париже Высшую Русскую школу общественных наук. В ней преподавали известные общественные деятели и учились русские иммигранты. Литература Художественная литература второй половины XIX – начала XX веков сохраняла традиции критического реализма – гуманизм, народность и гражданственность. Их развивали Тургенев, Некрасов, Достоевский, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Короленко, Чехов, Бунин, Куприн и другие. Социальные и философско-нравственные проблемы особенно отразились в творчестве Толстого, который был мировым лидером критического направления в литературе. В произведениях Горького наиболее явственно проявилась связь реалистического метода с постановкой острых социально политических проблем России начала XX века. Однако художественные приемы критического реализма перестали удовлетворять многих литераторов на рубеже XIX-XX веков. Более глубокий интерес к личности, ее внутреннему миру, поиск новых изобразительных средств и форм – все это вызвало появление модернизма в литературе и искусстве. В нем существовали многие течения. Отличия определялись разницей философских, этических и эстетических позиций, которыми обусловился выбор стилистики и языковых средств. В общем было новаторство, воспевание, свободы личности, культ красоты и экзотики, звучность и сочность выражений, неожиданность рифм и образов. Эстетические принципы символистов были сформулированы Мережковским, Блоком, Бальмонтом и Брюсовым, ставшим их признанным главой. Среди поэтов акминистов наибольшую известность приобрели Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Кузьмин. К футуристам принадлежали Бурлюк, Хлебников, Маяковский, Саша Черный. Творчество блестящего созвездия русских поэтов начала XX века позволило назвать это время Серебряным веком русской поэзии. Вместе с тем, в начале XX века Россию захлестнула волна бульварной литературы, ориентированной на мещанские вкусы. Низкопробная мелодрама, детективы, эротика. Театр Во второй половине XIX – начала XX веков активно развивалось театральное искусство. Репертуар формировался в основном на национальной основе, на драматических произведениях классиков русской литературы – Островского, Толстого, Чехова, Горького. В Московском малом театре блистала плеяда замечательных артистов. В 1898 году Станиславский и Немирович Данченко основали художественный театр, ставший центром театральной жизни Москвы. В нем играли Качалов, Москвин, Книпер, Чехова и другие. В начале 20 века открылся театр Великой Русской Актрисы Комиссаржевской в Петербурге. Началась режиссерская деятельность Мирнхольда, искавшего новые формы сценического искусства – кино. На рубеже 19-20 веков в России появилось киноискусство, сразу получившее особую популярность. Первая демонстрация кинофильма состоялась в России в мае 1898 года, в Петербурге, в увеселительном саду «Аквариум», в Москве, в саду «Эрмитаж». С 1903 года стали открываться стационарные электротеатры «Иллюзион». К 1916 году в России было около 4000 кинотеатров, которые ежедневно посещало до 2 миллионов зрителей. В 90-х годах в России начали снимать документальные фильмы. Отечественные кинофирмы Дранкова и Хожонкова возникли в 1907-1908 годах. Первоначально они также создавали документальные ленты. В 1908 году была снята первая русская игровая картина «Стень и книжна», а в 1911 году первый полнометражный фильм «Оборона Севастополя». В 1911-1913 годах в России насчитывалось около 30 отечественных кинофирм, выпустивших более 600 картин. В 1911-1913 годах в России был создан первый в мире объемный кукольный фильм. Особую известность приобрели фильмы режиссера Протазанова. Звездами отечественного немого кино стали актеры Вера Холодная и Мазжукин. Хотя в основе многих фильмов лежали произведения Пушкина, «Пиковая дама», «Домик в коломне», «Достоевского», «Бесы», «Толстого», «Отец Сергий», художественный уровень большинства картин оставался крайне низким. Ставились, как правило, салонные мелодрамы и примитивные комедии. Музыка Во второй половине XIX века окончательно оформилась национальная музыкальная русская школа. В начале 60-х годов XIX века в России сложилась творческая группа композиторов, которую критик Стасов назвал «Могучей кучкой». В нее входили Балакирев, Кюи, Мусагорский, Мусорский, Бородин, Римский Корсаков. В их творчестве наиболее полно проявились национальный дух, уважение к народным песенным мелодиям. Представители «Могучей кучки» и другие русские композиторы создали множество оперных, балетных, камерно-вокальных и симфонических произведений. В начале XX века поиски новых музыкальных средств выражения продолжил Скрябин, в произведениях которого удивительно переплетались камерность и симфоничность. Основными центрами музыкальной культуры стали консерватории в Москве, Петербурге, Одессе, Киеве и других городах, а также императорские и Мариинские и Большой театры, московская частная опера Мамонтова. Популяризации национальной музыки способствовала деятельность Русского музыкального общества, основанного в 1859 году по инициативе Рубинштейна, для развития музыкального образования, вкуса к музыке и поощрения отечественных талантов. Пропагандой произведений русских и зарубежных композиторов занимались преподаватели бесплатной музыкальной школы, открытой в Петербурге в 60-х годах Балакиревым и учителем пения Ломакиным. Русская вокальная школа была представлена замечательными оперными певцами – Шаляпиным, Собиновым, Неждановой. Имена выдающихся балетных танцоров – Павловой, Корсавиной, Нижинского – навсегда вошли в сокровищницу мировой культуры. Хореографические постановки Петипа стали классикой мирового балета. Особое значение для популяризации театрально-музыкального искусства России имела деятельность Дягилева, организовавшего в Европе русские сезоны. Живопись и скульптура В середине XIX века в изобразительном искусстве на длительный период утвердился реализм. Он складывался в борьбе с академизмом первой половины XIX века, выражал принципы демократической и гражданской эстетики. В 1863 году 14 выпусков Академии художеств образовали в Петербурге свою артель. В 1870 году ими было создано Товарищество передвижных художественных выставок. Крамской, Месоедов, Перов, Ге и другие стремились развить национальные традиции и приблизить искусство к народу. Передвижники развернули просветительскую деятельность, устраивали выставки во многих городах России. Наиболее яркой фигурой среди них был Репин, оставивший огромное художественное наследие. В школе передвижников большое развитие получил исторический жанр, опиравшийся на национальные сюжеты и народный эпос. Близкий к передвижникам Верещагин известен как мастер батальной живописи. К концу XIX века влияние передвижников упало. В изобразительном искусстве появились новые направления. Портреты кисти Серова и пейзажи Левитана были созвучны с французской школой импрессионизма. Часть художников сочетала русские художественные традиции с новыми изобразительными формами. На рубеже XIX-XX веков модернистские поиски привели к складыванию группы художников, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства». Мир-искусники провозгласили новые художественно-эстетические принципы, противостоящие и реалистическим воззрениям передвижников, и академизму. Они пропагандировали индивидуализм, свободу искусства от социальных и политических проблем. Главная для них красота и традиции русской национальной культуры. Особое внимание они уделяли и новой оценке наследия прошлых эпох, а также популяризации западноевропейского искусства. В начале 20 века возник русский авангард. Его представители Малевич, Фальк, Шагал и другие проповедовали искусство чистых форм и внешней беспредметности. Они были предшественниками абстракционизма и оказали огромное влияние на развитие мирового искусства. В скульптуре второй половины XIX века реалистические традиции отразились в творчестве Пекушина и близкого к передвижникам Антокольского, создавшего галерею скульптурных портретов и исторических деятелей России. Ряд монументальных скульптурных произведений принадлежал Микешину. Под влиянием импрессионизма в начале XX века скульпторы Голубкина и Канинков использовали в своем творчестве новые пластические формы и светотеневые контрасты, позволявшие преодолеть статичность изваяния, создать впечатление движения. Архитектура. Градостроительство было связано с бурным экономическим развитием по реформе на России. Облик городов определяли теперь не дворцы знати, а здания общегражданского назначения – банки, магазины, вокзалы, доходные дома. Расширился ассортимент строительных материалов – бетон, цемент, металлические конструкции, стекло. Для второй половины XIX века была характерна архитектурная эклектика – разнообразие направлений и смешение стилей. По проекту архитектора Рязанова был построен дворец великого князя Владимира Александровича в Петербурге, в котором сочетались элементы барокко, мавританского и русского стиля. Постепенно русский стиль стал преобладать. В его традициях были построены здания исторического музея, городской думы и верхних торговых рядов в Москве. В начале XX века в отечественной архитектуре оформились три направления. В стиле модерн были возведены Ярославский вокзал и здание художественного театра, гостиница «Метрополь» и другие. В неорусском стиле использовались мотивы древнерусского зодчества в современной интерпретации – Постройки в стиле неоклассицизма, Киевский вокзал, Музей изобразительных искусств и здание Госбанка возрождали основные принципы архитектурной классики – монументальность, парадность, строгая симметрия. В целом достижения русской культуры получили мировое признание. Многие отечественные ученые были почетными членами Европейских академий и научных учреждений. Имена русских путешественников остались на географической карте мира – В начале XX века в отечественной литературе и изобразительном искусстве зародились новые художественные формы, которые оказали значительное влияние на развитие европейской и мировой культуры.